12 октября. Ясная поляна. Здоровье хорошо, а на душе рай, почти рай. Все больше и больше входит в жизнь то, чтобы, не думая о себе для себя, тело, и о себе в мнении других, жить любя. И удивительно радостно. Должно быть от возраста, освободившего от страстности, в гневе, похоти, славе людской. Но думаю, что возможно и всем. Много получаю писем и очень хороших. Письмо Иконникова таково, что, слушая его, расплакался, как старушка. Комментарий сорок четвертый. И хорошо, очень хорошо. Записать надо одно не из книжечки. Первое. Говорят, говорю и я, что книгопечатание не содействовало благу людей. Этого мало. Ничто, увеличивающее возможность взаимодействия людей друг на друга. Железные дороги, телеграфы, фоны... Пароходы, пушки, все военные приспособления, взрывчатые вещества и все, что называется культурой, никак не содействовало в наше время благу людей, а напротив, оно и не могло быть иначе среди людей, большинство которых живет безрелигиозной, безнравственной жизнью. Если большинство безнравственно, то средства воздействия, очевидно, будут содействовать только распространению безнравственности. Средства воздействия культуры могут быть благодетельны только тогда, когда большинство, хотя и небольшое, религиозно-нравственно. Желательное отношение нравственности и культуры такое, чтобы культура развивалась только одновременно и немного позади нравственного движения. Когда же культура перегоняет, как это теперь, то это великое бедствие. Может быть, и даже я думаю, что оно бедствие временное, что вследствие превышения культуры над нравственностью, хотя и должны быть временные страдания, отсталость нравственности вызовет страдания, вследствие которых задержится культура и ускорится движение нравственности и восстановятся правильные отношения. Все занято и очень усердно детским кругом чтения, хотя медленно, но подвигаюсь. Нынче думал, что сделаю три круга чтения. Один по отделам детский, другой такой же для взрослых, Третий без отделов, но исправленный старый. Комментарий сорок пятый. Комментарий сорок четвертый. Письмо рабочего Иконникова из тюрьмы с описанием издевательств, которым он подвергался за отказ от военной службы. Сорок пятое. Позднее Толстой объединил детский круг чтения и новый круг чтения для взрослых в единый сборник на каждый день. Работа по исправлению старого круга чтения была завершена в 1908 году. Конец комментария. Страница 255 20 октября. Ясная поляна. «Запнулся в своей работе и два дня ничего не делал. Очень не нравится мне перечисление грехов и соблазнов. Нынче как будто немного распутываюсь. За это время был нездоров и теперь еще не справился с желудком. Были и посетители, забыл отнюк, отказывается от военной службы, и нынче новичков, получаю телеграммы угрожающие и страшно ругательные письма. К стыду своему должен признаться, что это огорчает меня». Осуждение всеобщее и озлобление, вызванное письмом, так и осталось для меня непонятно. Я сказал то, что есть, и просил напрасно не тревожиться и меня оставить в покое. И вдруг, удивительно и непонятно, комментарий 46 шестой одно объяснение, что им приятно думать, что все, что я говорил, и говорю о христианстве, ложь и лицемерие, так что можно на это не обращать внимания». Был сутковой. Едет в Самару. 26 октября. Ясная поляна. Долго. Недели три, если не больше, был в низком состоянии духа. Не было больше радости жизни и тесневшихся радостных и нужных и важных для меня мыслей и чувств. За это время особенно дурного ничего не сделал. Все работал над кругом чтения. Нынче решил изменить в нем многое. Дни шесть, как возобновил уроки с детьми. Не особенно хорошо. Хуже, чем я ожидал. Гусева арестовали. Комментарий сорок седьмой. Были посетители. Новичков, Лиза, нынче Алсуфьев, Варя, Наташа. Нынче первый день я проснулся духовно, поднялся на прежнюю ступень, может быть, даже немного выше. Записать надо еще. Четвертое. Со временем идет духовный рост, освобождение духовного начала, как в отдельном человеке, так и во всем человечестве. И двигаются вперед люди, если не боками, то мозгами, а то и тем и другим вместе. Разумеется, и приятнее, и успешнее двигаться мозгами, чем боками. И потому усилия людей, желающих ускорить движение, должны быть направлены на деятельность разумную, сознательную, а не на стихийную, бессознательную. Пятое. Жизнь – это не перестающий рост духовный, но в детстве, юности, когда вместе с духовным ростом совершается рост телесный, люди легко принимают рост телесный за всю жизнь и отдаются ей, забывая жизнь духовную. Ошибка обозначается, когда тело начинает разрушаться, но исправление ее бывает трудно от силы инерции, привычки. Восьмое. Странно, что мне приходится молчать с живущими вокруг меня людьми и говорить только с теми далекими по времени и месту, которые будут слышать меня. Восьмое ноября. Ясная поляна. Казалось, что недавно записывала почти две недели. Дня три тому назад был в крапивне у Гусева. Очень тяжелое и значительное впечатление. Хочется писать об этом и еще драму о Булыгине сыне. Комментарий сорок восьмой. Очень радостное впечатление от их жизни. Вчера были посетители. Соломка, бывший депутат, ничтожный, и Широков, раздраженный, но искренний человек. Записать. Первое. Чем больше себя люби, тем труднее понять другого, перенестись в другое. А в этом все, и наоборот. Второе. Всякий дурной поступок, а также и добрый, оставляет главные последствия в себе. Последствия. Усиление дурной или доброй привычки. Десятое. Самое трагикомическое в нашем христианстве то, что оно вводится и распространяется между бедными и слабыми, сильными и богатыми, теми самыми, существование которых отрицается христианством. От Отчего неразумные, так называемые образованные? От того, что головы их набиваются ненужными пустяками, выдаваемыми им за самое важное. Комментарии. 46. Смотри комментарий 43 третий. Сорок седьмой. Секретарь Толстого Гусев был арестован 22 октября за распространение запрещенных сочинений Толстого. 48. То есть произведение, прототипом героя которого должен был стать сын Булыгина Сергей. Этот замысел и тот, о котором говорится выше, не были осуществлены. Конец комментария. Страница 257-я. 22 ноября. Ясная поляна. Очень хорошо, умиленно, радостно себя чувствую. И удивительная вещь. Забыл все. Забыл, кто Гусев, за что он сидит. С утра встал и умиленно думал и чувствовал об Андрюше и написал ему письмо. Искал и не мог найти записанный план своей статьи. Комментарий 49. Так казалось хорошо и важно, а теперь ничего не помню. Все думается о драме. Хорошо бы. Все это время напряженно занят кругом чтения. Начерно кончил, но работы бездна. Если в день составлять, то есть исправлять пять-шесть изречений, то работы больше, чем на год, на четыреста дней. А почти уверен, что этого не проживу. Чем ближе смерть, тем сильнее чувствую обязанность сказать то, что знаю, что через меня говорит Бог, и тем больше чувствую это необходимым, что тут уже нет личного, славы людской. Записать. Пятое. Жалуешься на жизнь, а только вспомни, сколько людей любит тебя. Шестое. Любить благо, быть любимым счастье. Восьмое. Да, праздность мать всех пороков, в особенности умственных, ложных рассуждений, политика, наука, богословие. Девятое. Если богатый совестлив, то он стыдится богатства и хочет избавиться от него. А избавиться от него почти так же трудно, как бедному разбогатить. Трудность, главная – семья. Привычки можно преодолеть, но семья. Десятое. Упрекать в гордости можно и должно только себя. А то всякое несогласие представляется гордостью. Двенадцатое. Видел во сне, что устраиваю чью-то спальню, и что для устройства ее мне нужно спросить кого-то на той же улице. Я иду, захожу в дом, меня не узнают, но я дохожу до хозяина. Он спрашивает, что мне нужно. И я в досаде чувствую, что забыл. Делаю усилия вспомнить, и эти усилия будут меня. И я в бдящем состоянии стараюсь вспомнить и не могу. И Я понимаю, что то, зачем я шел во сне, я и не знал, но увидал во сне только то, что я забыл. Все, что я видел, как мне казалось перед этим, все это было без времени. Только просыпаясь, я все же это расположил во времени. Не то ли мы делаем в нашей жизни». Все, что мы, как нам кажется, переживаем, все это уже есть, а мы только располагаем это во времени. То, что все есть и ничего в нашей жизни не происходило, не двигалось, мы узнаем, когда будем умирать, просыпаться. Как я узнал, проснувшись, что я не забыл, а только видел во сне, что забыл. В записной книжке записано «неясно», но я не согласен. 15 «Правительство русское знает и не может не знать, что у нас все держится на религии, и себя основывает на религии, но та религия, на которой оно основывает себя, была не твердая прежде, теперь уже совсем не держит». Страница 258, 29 ноября, «Ясная поляна». «Только неделю не писал, а кажется ужасно долго. Так полна жизнь». Записать нужно довольно много, но нынче не буду. Запишу только самое существенное. То, что испытываю сейчас уже благотворность, той душевной деятельности, которой я отдался. В самом телесно-дурном состоянии и расположении духа мне хорошо. Мало того, что хорошо, радостно, как удивительно, с легким сердцем губят свои жизни люди, попуская себя на раздражение». Все в так называемой «табе», как говорил Сютаев. Смотри с любовью на мир людей, и он также будет смотреть на тебя. Все занят кругом чтения, и, кажется, подвигаюсь. Сережа, Маша, Андрюша, со всеми мне хорошо. Записать из книжки Денной. Первое. Сначала кажется странным, почему человек, сделавший злое дело, становится еще злее. Казалось бы, ему надо успокоиться, он сделал то, что хотел. А это от того, что сознание, совесть упрекает его, и ему надо оправдаться, если не перед другими, то перед самим собой. И для оправдания он делает зло новое с местью. Второе. Пища только тогда законна когда возможны и желательны последствия ее труд. Точно так же и половое общение, только тогда, когда возможны и желательны последствия его дети. Третье. Насколько животные целомудреннее людей, только до оплодотворения. Четвертое. Лиха беда начать. Целомудренный стыд – могучее средство предохранения, а наше искусство притупляет, уничтожает его. Сейчас примусь за первый отдел круга чтения. Здесь Сережа и Маша. Страница двести пятьдесят девятая.